Премудрый Пискарь Жил-был Пискарь, и отец, и мать у него были умные. Помаленьку да полегоньку век в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в зубы не попали. И сыну тоже заказали. «Смотри, сынок, — говорил старый Пискарь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба».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 То есть изи здесь изделение такое. Каких кадров он не выдумал, чтобы его Пескаря напрасною смертью погублять? И ни вода, и сети, и верши, и наrota, и наконец удо. Кажется, что может быть глупее уды? Нитка, на нитке крючок, на крючке червяк или муха надеты. Да и надеты-то как?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 И щуки, и окуни, и голавли, и плотва, и гольцы, Даже лещей лежабоков и стены со дна поднимали. А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, Натерпелся, покуда его по реке волокли, Что ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда не знают.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 Вывели кливо на берег и начали рыбу вытряхивать. Тут тон и узнал, что такое уха. Трепещет на песке что-то красное. Серые облака к небу вверх бегут. А жарко, так, что он сразу разомлел. И без того-то без воды тошно, а тут ещё поддаю. Слышит костёр, говоря. А на костре на этом чёрное что-то положено. И в нем вода, точно в озере, во время бури ходуном ходит. И это котел, говорят. А под конец стали говорить, вали в котел рыбу, будет уха. И начали тут нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину. Та сначала окунется, потом как полуумный выскочил, потом опять окунется и присмиряет. Ухи, значит, отведал. Валили, валили сначала без разбора А потом один старичок глянул на него и говорит Какой от него от малыша прок для ухи Пуще в реке порастет Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду А он, не будь глупо, все лопатки домой Прибежал, а Пискариха его из норы Нежива, не мертва выглядывает И что же? Сколько не толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается. Однако и поднесть в реке редко кто здравые понятия об ухе имеет. Но он, пескарь-сын, отлично запомнил по учению пескаря отца, да и на ус себе намотал. Был он пескарь просвещенный, умельно либеральный и очень твердо понимал, что жизнь прожить, не то что мутовку облезать. «Надо глядеть в оба», — сказал он себе, «а не то как раз пропадешь». И стал жить да поживать. Первым делом нору для себя такую придумал, чтобы ему забраться в нее было можно, а никому другому не влезть. Долбил он носом эту нору целый год. И сколько страху в это время принял Ночу и то в Иве, то под водяным лопухом, то в Асоке Наконец, однако, выдолбил на славу Чисто, аккуратно Именно только одному и поместиться в пору Вторым делом насчет житья своего решил так Ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят Он будет мацион делать А днем станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить есть-то все-таки нужно, а жалований он не получает и прислуги не держит, то будет выбегать из норы около балден, когда вся рыба уже сыта, и бог даст, может быть, козявку другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заряжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить – Нежели с сытым желудком жизнь лишиться? Так он и поступал. Ночью быцеон делал, в лунном свете купался, а днём забирался в нору и дрожал. Только в полдень выбежит кое-что похватать. Да что в полдень промышляешь? В это время и комар под листом от жары прячется, и букашка под кору хоронится, поглотает воды и шаба Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает. И все-то думает. Кажется, что я жив. Ах, что-то завтра будет. Задремлет грешным дело. А во сне ему снится, что у него выигрышный билет. И он на него двести тысяч выиграл. Не помню себя от восторга, перевернется на другой бок. Глядь.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 Вот когда он страх набрался. И целых полдни, пока до совсем не стемнело, этот рак его поджидал. Другой раз, только что он успел перед Золькой в нору воротиться, только что сладко зевнул предвкушение сна. Летит. Откуда не возьмись, у самый на ры щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день гибость регла, словно видом его одним сыта было. А он и щуку надул. Не вышел из норы, да и шабаш. И не раз, и не два это с ним случалось. А по честь то каждый день. И каждый день он дрожа победы и отдаления держу. Каждый день восклицал: "Славы тебе, Господи! Жив Но этого мало Он не женился и детей не имел Хотя у отца была большая семья Он рассуждал так Отцу шутя можно было прожить В то время и щуки были добрее И окуни на нас в мелюзгу не зарились А хотя однажды он и попал был в уху Так и тут нашелся старичок, который его вызволил А нынче, как рыба-то в реках повыилась И пескари в честь попали. Так что тут не до семьи, а как бы только самому прожи. И прожил премудрый пескарь таким родом слишком 100 лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родны. Ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играй, вина не пьёт. Тбаку не курит, за красными девушками не гоняется, только дрожит, до да одну дум думает. Слава Богу, кажется, жив. Даже щуки под конец и те стали его похваливать. Вот как бы все так жили, то это бы в реке тихо было. Да только не это нарочно говорили. Думали, что он на похвалу-то отрекомендуется. Вот мол я. Тут его и хлоп